Глава 17. 54 градуса 18 минут северной широты, 59 градусов 24 минуты восточной долготы. Время 13 часов 13 минут. «Не дергаемся!» — бросил приказ в усик рации и спокойно пошел к бывшим полицейским. «Лечь на пол! Руки за голову!» — заорал один из них. Спокойно спустился с лестницы и подошел так, чтобы меня было хорошо слышно. «По законам военного времени командование городом, а также близлежащими селами, перешло к подполковнику российской армии Исмагилову Дамиру Дамировичу. Я его законный представитель. И если хоть кто-то из вас дернется не по делу, тот здесь и останется». Мой палец указал на асфальт. «А теперь стволы в пол и доложить обстановку в городе». «Ты, млять кто такой?» Вопрос последовал уже от второго полицейского. «Ты глухой?» Что-то я уже начал терять терпение. Не ты задаешь вопросы, а я. Да с какого хрена? Но автоматы все же опустились чуть ниже. Мимо меня прошелестела какая-то тень, прозрачная и двозаметная глазу. После чего материализовалась за спинами полицейских в Данила. Тот направил ствол своего автомата в голову ближайшего и чувствительно ткнул по затылку. От таких чудес полицейские быстро сдулись и положили автоматы на асфальт. А дальше пошел уже конструктивный диалог. Как оказалось, местное силовое руководство отсиживаться не стало, и после того, как пропали связи электричества, они еще с час посидели в бомбоубежищах, а потом выбрались наружу. Уже наверху, прождав час и немного ознакомившись с интерфейсом, стали принимать меры. Объединились с МЧС и военкоматом, организовали штаб гражданской обороны и теперь проводили по городу мероприятия, направленные на сохранение стабильности в городе. Этот патруль, в частности, выехал для предотвращения акта мародерства. На засеках наблюдатель, находящийся на крыше пятиэтажки, доложил по рации о вооруженных людях. Оперативно работают. Что тут скажешь. Продукты новая власть уже вовсю стала изымать из продуктовых магазинов и перевозить на специальный склад». Там же оборудовали специальную подстанцию, обеспечивающую ближайшие здания электричеством. Вроде как все хорошо, и такой метод выживания должен был привести к нормализации обстановки. Но не все пошло так гладко. На юго-западной стороне города сначала начали пропадать люди. Это все по рассказам очевидцев. А после были замечены какие-то твари. Парочку таких завалили местные охотники, которые уже открыто, наплевав на закон, патрулировали город с оружием в руках. Да и со стороны комбината начали поступать тревожные новости о появлении летающих тварей. Пошла жара короче. И с каждым часом все будет только хуже. Гадалки не ходи. Автоматы мы вернули и коротко обрисовали ситуацию у нас. Вообще парни нормальными оказались. На взводе просто. Да это и понятно с такими-то делами, что творятся в округе. К нам давно уже присоединилась оставшаяся часть группы, и что меня отдельно порадовало, это постепенно восстанавливающаяся аэлита. «Чистоту дай для связи с командованием», — попросил я Сашку, одного из полицейских. Но этого не понадобилось. Тот же самый наблюдатель, который засек нас по рации, передал, что у патруля не все гладко прошло, и к нам уже подъезжали еще две полицейские машины — «Буханка» и «Патриот». Тот же у вас, но с закосом под нормальный транспорт. Из патриота вылез объемный дядька и вальяжно подошел к нам. «Кто такие? Что за беспредел?» Мгновенно наехал он. Непомерно толстый, с маленькими усиками на раздутом лице, но с большими амбициями в глазах. Этот сухофрукт ничего, кроме чувства брезгливости, во мне не вызвал. «Вот чистота. Свяжитесь с моим командованием». Протянул я ему бумажку с чистотой для связи с ДД. «Никто никуда не уходит до выяснения!» — резко нахмурился местный царек. «Ситуация, блин. Можно, конечно, вообще всех тут положить. На это моих и элиты способностей хватит. Но только вот в данный момент силовой путь решения проблемы — это совсем неправильный путь. Сокращать количество боеспособного населения я не мог. Не было у меня на это права. Да и Ольга с Максом рядом, завяжутся бой и шальную пулю могут поймать» так что надо было выходить из положения другими путями. Спас положение Ренат. От него пришло сообщение в чат, чтобы не дергались лишний раз. Все, что сейчас произойдет, это его действия. Пухляш вдруг сморщился, схватился за грудь и осел на асфальт, закатив глаза. Сопровождающие забегали вокруг начальства. Ольга подкинула идею, что случился сердечный приступ и надо срочно вести пострадавшего к врачам. Я под шумок сунул самому адекватному бумажку с чистотой и мы спешно отбыли. «И что ты с ним сделал?» Задал я вопрос Ренату по рации, когда мы выехали из города. «Послал импульс ментальной энергии в сердце. Думал, загняться падаль, но, судя по данным системы, выкарабкается тварь. Знакомый твой?» «Начальник полиции местный. Ты его не знаешь, что ли?» Как оказалось, нет. Раньше не знал, а теперь вот довелось познакомиться. А ведь столкновение интересов будет однозначно». С одной стороны, мы – зарождающийся анклав с активными участниками схождения, с основным поселением, знающие, как и что надо делать, а с другой стороны – госструктуры города, которые не захотят просто так делиться ни ресурсами, ни властью. И в связи с этими обстоятельствами надо срочно решить один вопрос. Непонятно, куда выльется противостояние и будет ли оно вообще. А вот в одну точку надо попасть как можно скорее – Но сначала прокатимся по местам прорыва и посмотрим, что там и как. Выехали из частного сектора города и прибавили газу. И так и не избавляли, пока не добрались до базы. Там оставили Козлика, а вместо него пересели на два квадроцикла. Первым ехал я с элитой за нами Макс с Ольгой, а затем Ренат с Данилом. Едем через лес по прямой до озера. Лягух прискакал оттуда, выбрав кратчайший путь. «Вот и мы проследуем им же. Стрелки, особое внимание!» Дорога через лес была одна, и по ней часто ездили по своим делам жители окрестных сел. И вот на такого жителя, вернее, то, что от него осталось, мы и натолкнулись буквально через 200 метров пути. Повсюду кровь, перевернутая телега и обглоданный скелет лошади. Спешились, осмотрелись. За главного сканера у нас выступала синтет. Она с ее электронными мозгами и чувствительными сенсорами намного превосходила любого из нас по степени восприятия мира. Она же и предупредила о противнике. «Расстояние — 15 метров. На 10 часов три объекта». Мы все как один развернули стволы в ту сторону, но так ничего и не увидели. Вдвоем с Синтетом направился вперед и уже через два шага заметил три зеленых бугорка, не особо выделяющихся в молодой траве. Жестом указал на них, и сразу же раздались выстрелы. Трех представителей расы Кайру расстреляли за полминуты. Те даже не шелохнулись. «И чего они даже не дергались?» — задал вопрос Макс. «Стадия трансформации в более высокоразвитую особь», — отозвалась Аэлита. «Количество поглощенного биологического материала хватило для запуска трансформы». «На нас, значит, качаются», — перевел на понятный язык Макс. от людей? Что сожрали лягушки? Где шары с трофеями?» «Поглощены», — коротко отозвалась Сентет, продолжая сканировать местность. «Точно качаются», — кивнул Макс. «Идти дальше решили пешком». Шум от квадроциклов распространялся далеко по лесу, а шуметь нам невыгодно. Вот таких вот подберезовиков еще много можно встретить. Зачем их раньше времени будить? Тихо придем, перестреляем, трофеи соберем. Построение в группе переиграли. Первой шла уже полностью восстановившаяся элита. За ней на расстоянии пяти метров шел я. Затем Макс с Ольгой и замыкали группу Ренат с Данилом. Нам предстояло идти где-то полтора километра по лесу, затем мы выйдем на трассу и по ней еще примерно полкилометра, затем пляж и потом уже озеро. За эти полтора километра мы встретили Кайру еще четыре раза. Они также сидели группами и не особо реагировали на нас. Видимо, процесс трансформации занимал все ресурсы организма, и связь с миром на этот момент у них терялась». Это было одновременно и хорошо, и плохо. Хорошее в этом моменте то, что никакого боя, по сути, не было. Мы их просто находили и быстро умертвляли, забирая опыт и геномы. А вот плохое... Не было бы биомассы, не было бы трансформы. Так что можно смело заявлять, что людей лягухи пожрали изрядно, и это дело надо срочно прекращать. «По косвенным данным, впереди место прорыва», сообщила идущая впереди Аэлита. «Чего это по косвенным-то?» — хмыкнул Ренат, как и все мы, наблюдая с пригорка довольно странную картину. «Моя база данных по флоре и фауне вашей планеты не полна, и я не могу с точностью утверждать, что данного вида дерева у вас не растет». «Да уж действительно, такое дерево у нас не растет, по крайней мере в нашей средней полосе России, так уж точно». Посреди поляны радиусом метров сто, не меньше, высилось тридцатиметровое сероватое дерево с узловатыми ветками и желто-синими листочками. Но не само дерево привлекло наши взоры, а поляна вокруг него. Она вся была усеяна костяками кайру. И это напрягало, причем сильно. «Цветочки ядовитые», — предположила Ольга. «Если и так, то трупы были бы необглоданы покачал головой Данил. «И шаров трофеев нет», — добавил Макс. «По всему выходило, что это дерево перенеслось к нам из других пространств. И не только дерево, но и еще кто-то, кто сумел пожрать всех лягух в округе. Сожрал и стал сильнее, что самое тревожное. Ольга подошла к самому краю поляны и собрала цветы и травы, уложив их в специальные контейнеры, которые потом передала мне. Я же решила смотреть костяк ближайшего к нам лягуха. «На поляну не выходить, по сторонам глядеть в оба». А элита, впереди меня на три шага. Подошел к скелету, наклонился и стал рассматривать кости. Странно, а следов зубов нет совсем. Так разве бывает? Не кислотой же их растворяли. А это что за след? От Каиру до самого дерева тянулся едва видимый бугорок под землей. Сопоставить что-то я не успел. Раздался звук, больше похожий на удар плеткой, и со стороны дерева в меня полетела ветка. Вернее, само дерево выстрелило в мою сторону своей веткой, гибкой и узловатой, с остро заточенным концом. Воткнувшись в нанощит, она не смогла его пробить и потихоньку стала оттягиваться к стволу. Я даже удивиться не успел, когда в щит ударила следующая ветвь, и тут только до меня дошло, что надо уносить ноги. В три прыжка выбрался за пределы поляны и развернулся к дереву. «Это что за ерунда такая? Надо срочно поднимать восприятие, а то так мимо чего-то особенного пройдешь и даже не заметишь. Или, что вернее, тебя что-то убьет, а ты даже и не поймешь, что. Дерево опасно, причем чрезвычайно. Оно всего двумя ударами смогло почти пробить мой щит. В нем осталось всего 64 единицы прочности. «Огнемет бы сейчас!» — кровожадно объявил Данил, закуривая. «Я бы его не трогал», — высказал свое мнение Ренат. «Чего это?» — вопрос задал Данил, но обернулись к нему все. «Как охранник он хорош, врагов сам истребит с этого направления». «Нет, друг», — покачал я головой, — «как охранник он ни хрена не стоит. Сколько по лесу мы трансформирующихся лягух встретили, а сколько их там еще в зарослях сидит, да и кто нам сказал, что вот это вот...» Я ткнул пальцем в сторону дерева. «Двигаться не может. И каков у него период размножения? Кинет метров на сто пятьдесят свой желудь, и там через три дня такое же на свет появится. А через недельку тут лес будет из таких вот баобабов. Выкорчевывать его надо. Однозначно. Стрелять будем?» — обрадовался Макс. «Зачем? Оно же дерево, пусть и кровожадное, и питающееся белковыми массами. Так вот, пусть как дерево и подохнет». Закончив говорить, я вытащил из хранилища коктейль Молотова. Поджог, разбежался и бросил, напитав мышцы руки энергией, заодно и проверив работу блока контроля. Результат вышел фантастический. Бутылка исчезла у меня из рук, чтобы через секунду разбиться об ствол дерева. Горючая смесь мгновенно воспламенилась, и кора дерева загорелась. Одной бутылкой я не ограничился и запустил в полет еще три. Пламя охватило почти весь ствол, и дереву это явно не понравилось. «Ветки, скрипя сочленениями, принялись сбивать пламя, но добились лишь того, что огонь перекинулся уже на них. А потом, видимо, поняв, что такой способ борьбы с огнем бесполезен, дерево перешло к активным действиям по пожаротушению. Из открывшихся пор потек зеленоватый сок, который начал довольно быстро гасить пламя. «Нет, дубок-переросток, мы так не договаривались!» — зло бросил я и забросил еще пять бутылок. Пламя взревело, сразу охватив все дерево. Раздался то ли стон, то ли вскрик, ветки замелькали еще интенсивнее, под самим деревом вспухла земля и показались толстые корни. Приподнявшись на них, этот древесный монстр шагнул в нашу сторону. Затем еще раз. Зима! на меня посмотрел Данил. Я же вместо ответа забросил последнюю бутылку с горючей смесью, но уже не в ствол, а в корни. От попадания дерево вздрогнуло и принялось шагать уже в противоположную сторону. «Гарри, Гарри, ясно!» — весело сплюнул я, когда на следующем своем шаге корни подогнулись и исполин рухнул на землю. «Материал пропадает!» — вздохнула Ольга. «Чего-нибудь да останется!» — меланхолично пожал я плечами. «Лес не загорится?» — спросил Ренат. «Не должен. Метров тридцать до ближайших деревьев!» — ответил ему Данил. «Я же просто смотрел на горящее недоразумение. Еще минут десять мы смотрели, как горит противник, перенесенный в наш мир из иных пространств. А потом огонь как-то резко потух, и над пожарищем возник синий шар». «Ого!» — только и выдал я, увидев цвет шарика. «Богатый хабар!» «Это какого же уровня был монстр?» Даже у демона шар был синий-красный, а тут полностью синий. По градации трофеев такой стоит гораздо выше. Надо в логах посмотреть, там вся информация отображается. Но в логе я заглянуть не успел, так как перед глазами замелькали системные сообщения. Помимо обычного поздравления с победой и начисления опыта, были сообщения и о достижениях. Получено достижение «Путь к совместному возвышению первого уровня». Вы сумели в составе группы «5 разумных» победить противника, превышающего вас, на 20 уровней. Бонусы за достижение. Пополнение счета на 1 золотой ЭКО. Увеличение любого коэффициента характеристик на 5%. Получено достижение «Путь к совместному возвышению второго уровня». Вы сумели в составе группы 5 разумных победить противника, превышающего вас, на 30 уровней. Бонусы за достижение. Пополнение счета на 2 золотых ЭКО. Увеличение любого коэффициента характеристик на 10%. А самостоятельные достижения оцениваются гораздо выше, чем в составе группы. Но это и логично. Сейчас главное, что я своих по уровням поднимаю, чем обеспечиваю им менее проблемное будущее». «Сразу же вложил все процентные прибавки в восприятие. Я для себя определил, что именно эту характеристику пока буду качать. А элита предупреждала, что в будущем возникнут проблемы с улучшением ветки пути нано вследствие малого значения в других характеристиках. Но пока этого не случилось, буду прокачивать восприятие. Оно мне сейчас необходимо в первую очередь. А еще нам всем досталось еще одно достижение, тоже довольно вкусное». «Поздравляем!»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 В одиночку надо зачисткой заниматься. Когда вот так вот толпой противника уничтожаешь, награда смешная получается. Ни одного наногена не дали, крахоборы. Опыта хватило всем для поднятия уровня, а некоторым, так и на все два, будет чем отряду заняться. Перекор, объявил я, распределяем очки и характеристики по своим векторам развития. Если нужны будут гены, обращайтесь. А элита, контроль территории. И вот, возьми. Я протянул ей топорик. «Килограммов 10 иноземного дерева нам организуй». Быстро распределил бонусы, запустив в себе процесс создания в пассивном режиме реактора четвертого уровня. Скрипя зубами и скрипя сердце, но все же запустил. «А куда деваться? Для моих будущих планов энергия была нужна как воздух, если даже не больше. Потратил на это 4000 экогена третьего уровня». «Больше так делать точно не буду. Слишком все это накладно и экономически невыгодно». «Рома!» — протянула Ольга. «Надо кластер Кайеру найти. Найти и уничтожить. Мне очки развития нужны». «Вот так вот. Вынь да положь ей кластер. Раньше, помни, сумочки и сапоги у меня просили. А теперь вот кластеры подавай». Но тут я с ней согласен. Кластер Легух найти и уничтожить — это первостепенная задача. «Найдем!» — согласно кивнул Данил, после чего сформировал в руке призрачный кинжал и резко бросил его в ближайшее дерево. Войдя по рукоятку, кинжал растворился, а вот отверстие от пробития осталось. «Если только он не на дне озера!» — добавил, немного подумав. «Да даже если и на дне, то достанем. Не сегодня, так уж завтра точно!» — подвел я итог размышлениям. «Все, идем дальше!» «А хороший подарок Айгульке выпал!» — прокомментировала трофея Ольга. В отрядном чате отображалось все, и когда я тронул шар, то все сразу увидели его содержимое. Ну да. Кому как не плацебо это все вручать? И центр силы мага жизни второго уровня, и мутагены всех трех типов. Царский подарок. Что тут скажешь? И никто ведь и слова против не скажет. Нам магический доктор Позарес нужен. А вот еще один трофей, выпавший из дендроида 36 уровня, пойдет уже на общественные нужды». Росток — древа жизни, что бы это ни значило. Вот такой второй трофей выпал из дерева. А после все, что не сгорело, я пожертвовал куратору. И, видимо, такое подношение ему более чем понравилось, потому что очки развития его ветки прыгнули на шесть десятых единицы разом. «Сохраняем строй!» — последовала новая команда от меня, и мы двинулись дальше. Вышли на асфальт и, ощерившись стволами, двинулись по направлению к пляжу. Сформировал на намеч и на время убрал его в хранилище. «В лесу им не особо помашешь. Ну а здесь полное раздолье». Через пятнадцать минут показались ворота пляжа. И в этот же самый момент подала голос элита. «Множественные цели. Азимут на одиннадцать часов». Отряд без команды начал стрельбу. Со стороны пляжа на нас неслись десятки к аэру, совершая просто гигантские прыжки по семь-восемь метров. «Отходим в лес!» — скомандовал я, перезаряжая автомат. «На чистой местности мы им не противники, просто тупо задавить числом. Буквально еще секунд десять, и они доберутся до нас. Обычно хватало пятерки пуль, чтобы лягух больше не вставал, и над ним возникал шарик с трофеем. Но они все прибывали и прибывали. Краем глаза заметил, что изначально они выбирались из воды. Значит, кластер все же там. Хреново!» «До леса отступить мы не успели. Вернее, я не успела, со мной и Аэлита». Намеренно задержался и принял прыгуна на щит. Тот вспыхнул и закончил свое действие. А я уже сносил половину головы дезориентированному лягуху мечом. Новый взмах и еще одного земноводного разрезают пополам. Справа мелькнул топор, так и не отданный мне синтетом. А элита тоже перешла на ближний бой. Сзади снова раздались выстрелы. Отряд, добравшись до леса, принялся за отстрел видимых целей — Расправившись с ближайшими противниками, отшагнул назад и хотел поменять оружие, как вдруг ощутил, что мне в грудь влетело что-то твердое и склизкое, а затем резкий рывок вперед, и я уже лечу навстречу особо крупному земноводному, который загорпонил меня своим языком. Секунда дезориентации, и я в полете взмахиваю рукой с зажатым в ней мечом и перерубаю приклеившийся ко мне язык». Удара землю, перекаты, я стою на ногах. А вокруг уже тройка припрыгавших, ко мне лягух. План Б, товарищ Зимин. Вот так вот, без подготовки и экспериментов, сразу в боевых условиях и обкатаем свои новые возможности. Мой аккумулятор энергии был полон. В последнее время всегда держу его таким. Поэтому я не стал экономить и, задействовав блок контроля, направил энергию сразу на весь организм. Мир немного передернуло рябью, и я ускорился. Все системы организма под допингом энергии перешли на иной уровень работы, более качественный, но более прожорливый по затратам энергии. Три быстрых взмаха и минус три противника. Мало. Мне чертовски мало моего ускорения. Если навскидку, то я ускорился, наверное, раза в полтора по сравнению со своими бывшими показателями. Но и этого пока хватило, чтобы обрубать летящие в меня языки «Кайру». «Я не мечник, но чтобы просто тыкать и рубить, большого ума не надо, и сейчас в этом бою моих навыков вполне хватало». Рядом возникла элита и развернулась ко мне спиной. Намек был предельно понятным, и я уже через секунду запрыгнул ей на спину. Семисекундная бешеная скачка, и я уже в лесу. Смена оружия, и снова у меня в руках АК. Отряд так и не прекращал стрельбы, отходя еще глубже в лес. Остановились мы метров через тридцать». Деревья мешали прыгать земноводным, и мы без особого труда производили отстрел несанкционированных гостей нашего мира. «Вроде все», — тяжело дыша, поинтересовался Ренат. «Нет», — помотал головой Макс. Сообщения о прекращении боя еще не было». «Остались раненые Кайру», — пояснила ситуацию Аэлита. «Добей», — приказал я и охнул, опустившись на колени. «Отключение подачи энергии на весь организм не самым лучшим образом сказалось на моем состоянии». «Ты чего?» «Надо мной склонилась Ольга. «Питание отключил», — пояснил я и развалился на травке. «Из чего такой откат-то сильный? Я и ускорился всего ничего, а так ломает». Полежал с минуту, терпя боль, которая терзала, кажется, все мое тело разом. И только после этого догадался направить оставшуюся в аккумуляторе энергию в блок регенерации. Еще пять минут релаксации, и меня немного отпустило. Рядом со мной остались Макс с Ольгой, а парни пошли собирать трофеи». Встал я на ноги только минут через десять. Покряхтел, разминаясь и окончательно пришел в норму. Достал из хранилища кусок окорока и впился в него зубами. Проживал, проглотил и запил все маслицем. Израсходованная энергия в аккумуляторе стала снова понемногу набираться. Пошел к ближайшему трупу и отправил его на алтарь. Так дальше шел по лесу, нагибаясь и пополняя крупицы очков развития ветки куратора. Снова вышли на асфальт, а затем и зашли на сам пляж. Уничтожив трупы и на нем, уставился на тихую гладь озера. Рядом, влюбленной собачкой, пристроилась элита «С чего меня так плющило-то? Энергии в достатке, и ускорение было незначительное. Что со мной не так?» — обратился я к синтету. «Отсутствие модернизации систем организма — Сердечно-сосудистая опорно-двигательная и дыхательная система – все это нуждается в улучшении. Без этих модернизаций организма эффект отката будет постоянен. Блок регенерации успешно справляется с полученными повреждениями в ходе использования ускорения, но это временная мера. При дальнейшей модернизации ЦНС и блока контроля степень ускорения возрастет, что приведет к еще большему повреждению организма – Рекомендую изыскать очки развития или характеристик и использовать их на укрепление и модернизацию необходимого. «Изыскать?» — говоришь. «И как ты предлагаешь выкуривать пиявок из воды? Сами, вон они, что-то больше не лезут». «Использовать глубинный взрыв», — последовал лаконичный ответ. «Что самое интересное, я тоже так думаю», — подал голос Ренат. «Сможешь сделать, если все добудем?» «Да как два пальца!» Бодро отозвался друг. Он знал, как надо, и умел правильно взрывать. Право на руководство взрывными работами Ренат получил почти ровно 24 года назад. «Значит, решено. Наведаемся на твою работу. Вынес я вердикт». «А где искать сам кластер?» — поинтересовался Данил. «Озеро-то огромное. А твой сканер? Тю-тю!» — он махнул рукой. «Можно тоннами в воду взрывчатку закидывать. А толку с этого?» «Что правда, то правда». После начала схождения радар, обозначающий кластер, исчез. А вот про то, как найти нужный нам кластер, мысли у меня были. Возвращаемся на базу. Пополним запасы, перекусим и снова прокатимся. Связался с базой по рации и вызвал нам транспорт. Теперь для нашей группы была доступна и такая опция.